Алису осенило. «Поэтому здесь и накрыто к чаю?» спросила она. «Да», — ответил болванщик со вздохом. «Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть». Льюис Кэролл «Алиса в стране чудес». Андрей Андреевич Варламов, доктор физико-математических наук, рассказывает о довольно сложных физических процессах, которые происходят при таком, казалось бы, простом процессе, как чаепитие. Вот вода закипела, наливаем чай. Андрей Андреевич, а из чего лучше пить чай? Из стакана или чашки? Прежде всего, надо сформулировать критерии. Что значит лучше? Потому что в физике всегда нужно вопрос сформулировать так, чтобы можно было дать на него количественный ответ. Что значит лучше? Лучше – это, с одной стороны, мы не хотим пить кипяток и да. обжигаться. С другой стороны – Мы хотим разговаривать, за чаем сидеть и в то же время не пить холодный да, чай. Да, чтобы он не остывал очень быстро. Итак, да. требования к чашке должна такая решаться двуединая задача. Первое. Мы должны пить чай температуры не обжигающей. В то же время мы должны делать это достаточно длительно, и он не должен становиться холодным. Ну и, наконец, должно быть удобно действительно держать в руках. Угу. Поэтому, когда мы читаем ответ, что из чашки удобней пить по сравнению со стаканом, потому что у него есть ручка, да, это, это да? правда, действительно. А тут, так сказать, немного физики, но это правда. Да. Ручка – это одно из преимуществ чашки. Однако, наиболее важным, я считаю, конечно, действительно, что чашка имеет такую форму обычно, что у неё большое зеркало поверхности, И горячий чай, находясь на поверхности, испаряется, при этом охлаждается, и мы пьем уже чай температуры, ну, в общем, можно подрегулировать, в да, определенное ли. время, подходящий для вас. В то же время в нижних слоях чашки, благодаря тому, что обычно фарфор хуже, чем стекло, проводит тепло, поэтому жидкость, находящаяся в нижней части чашки, довольно долго остается теплой. И поэтому можно не просто пить чай, а пить чай, как полагается в России, ведя беседу и так далее. Да, Я сказал в России, а вот традиции, да, да. традиции чаепития идут все-таки с востока. Вот такая у нас здесь пиала. Да. Вот из нее тоже удобнее. Конечно, просто. вот пиала, которая сохраняет преимущество чашки даже еще больше, у нее зеркало поверхности. Она сделана из фаянса, поэтому она не обжигает руки даже при mm -hmm. горячем чае. Но вот насчет сохранения долгое время чая горячим, она, наверное, не очень удовлетворяет, потому что у нее объем жидкости, который mm -hmm. не охлаждается, не так велик. Сходит на нет очень быстро. Однако, я знаю такую версию, что пиалы ввели в употребление кочевники, А им было важно, чтобы посуда еще и хорошо паковалась. А, да, конечно, удобно да. несколько. Конечно, да, да. хорошо паковалась, и при этом у нее такая форма, что она не разобьется, у нее нет mm -hmm. ручки, которая отобьется. Mm -hmm, да. В нее можно засунуть что-нибудь мягкое. То есть форма она функциональна. Вот такой, да, да, это да. Это древняя вот. очень. Но, Наталья Александровна, вы знаете, ведь вот есть еще, даже... да, <на> вот он у вас <на> стоит на заканчик. столе, такой сосуд, который называется армуди, азербайджанский сосуд, который объединяет в себе И преимущество чашки, и пиалы. То есть, вот он имеет такую талию, расширенное горлышко, как у пиалы, а потом внизу шарообразный резервуар для хранения чая горячего. Ну, так, немножко раскрытый тюльпан. Нет, или лилию, скорее, да, напомню? Да, я бы сказал, что... Я бы сказал, что это привалует вращение какое-то. Ладно, на самом деле, действительно, имеется шарообразный такой резервуар и потом раскрывающийся лепесток. Так вот, здесь... Шар обладает минимальной поверхностью при максимальном объеме. Теплопередача идет через поверхность. Тепло хранится в объеме. Поэтому та часть чая, которая находится вот в этом шарообразном резервуаре, она максимально долго сохраняет тепло. Другая же часть, которую вы в данный момент пьете, находится вблизи поверхности, где сравнительно большое зеркало поверхности идет интенсивное испарение, да, испарение, охлаждение. Поэтому вы пьете не Кипяток в нижних частях долго сохраняется тепло. И вот поэтому армудий он очень удобен при питье чая. Итак. Давайте перейдем к третьему. Об альпинистах, да. да. Почему альпинисты, которые идут очень высоко в горы, скажем, на 7, может быть, 8 тысяч метров, берут с собой не котелок для того, чтобы пить чай, а скороварку? Совершенно правильно отмечается, что в кастрюле скороварки вода может нагреться до более высокой температуры, поскольку она находится под давлением. И поэтому пища может свариться быстрее. Но почему все-таки альпинист? Не только турист, но и альпинист. Именно в горах. Именно да, в горах. А дело вот в общем, что пастухи, скажем, высокогорных пастбищ знают, что сварить мясо им высоко в горах не удастся. Потому что, как вы знаете, вода начинает кипеть в тот момент, когда давление насыщающего пара становится равным атмосферному внешнему давлению при данной температуре. Угу. Вот при температуре кипения, условия температуры кипения, что такое вообще кипение? Чем кипение отличается от испарения? Это очень важно. Ведь и при кипении, и при испарении происходит переход молекул воды или жидкости из жидкой фазы в газообразную. газообразную. В чем же отличие? Вот кипением называется интенсивный процесс Испарение, происходящее по всему объему жидкости. То есть у вас, как мы уже говорили раньше, происходит образование пузырьков по тем или иным причинам. В пузырьки врывается, сразу начинает жидкость испаряться в этот пузырек. Пузырек надувается и отрывается от дна и идет к поверхности. Но тут у него есть два варианта. Либо он схлопнется от того, что он попал в менее нагретые слои жидкости, и никакого кипения не будет, будет только звук. А что нужно, чтобы он дошел до верху? Нужно, чтобы температура в жидкости по всему объёму жидкости была такова, чтобы ему было невыгодно схлопнуться, чтобы давление изнутри, которое фактически определяется давлением насыщенного пара, было равно давлению извне. А что есть давление извне? Давление извне – это есть атмосферное давление плюс давление столба жидкости. Ну и плюс, вообще говоря, поверхностное натяжение на этом пузырьке. Давление поверхностного натяжения. Поэтому, например, температура кипения В, ну, я знаю, в Марианской впадине. Да, на дне. На дне. Да, там 11, больше 11 000. Вообще вода не закипит. Угу. Потому что там огромное давление столба. Гидростатическое давление столба. 11 тысяч метров. Угу. Это вообще может перейти через критическую точку воды? Может быть там вообще, я не знаю, это надо оценить. Но может быть вообще вода не закипит. А наоборот, если вы хотите кипятить воду в горах, будем это делать в котелке и пренебрежем давлением столба, который там ничтожна, но атмосферное давление с высотой падает очень быстро по показательному закону, по барометрической формуле. И если вы подниметесь, ну, скажем, на высоту Эвереста, которая составляет 8848 метров, то там давление упадет уже в три раза. И, соответственно, температура кипения воды будет ниже 70 градусов. Вода будет кипеть. Температуру выше не сделаешь в котелке, потому что она кипит при постоянной температуре, как вы понимаете. И мясо не сварится, чай не заварится. Да. Поэтому нормально питаться будет альпинисту невозможно. Для этого они и берут скороварку. В скороварке можно и мясо сварить, потому что в скороварке объем замкнут. И вы можете давление повышать до тех пор, пока не сработает предохранительный клапан. Угу. Вы сможете и сварить мясо, и заварить чай. И Что угодно. Да. Но подумайте, что будет, если вы откроете скороварку. Там пусть ребята подумают. Потому что даже скороварку у нас вот при нормальном давлении на кухне всегда, надо открывать да, очень да. осторожно, да. правда? Потому что вырывается uh -huh. взрывным образом. Uh -huh. Но тут-то перегрев всего 10 градусов, 12, не больше. Uh -huh. По-моему, 112 градусов температура в скороварке. А в горах будет уже, если клапан настроен на те же 112 то будет перегрев 40 градусов. И это будет просто взрывом она, если вы откроете, тут прямо взорвётся, потому что будет сильно перегретая угу. жидкость, и она просто взорвётся, то есть взрывным образом часть воды перейдёт в пар, поэтому ну, нужно очень надо, осторожно надо. надо, наверное, подождать, чтобы она немножко остыла ещё. Да. Можно? Да, да только крайне... вот таким. Да, конечно. Дома, в общем, да, так да, приходится да, да. пользоваться. Заключение? Вот домашнее задание мы да, хотели. давайте дадим домашнее да, задание. Тоже связанное с церемонией с чайпити. да? Ну тогда я хотел бы... Вот старинные фарфоровые чашки всегда изготовлялись с большим зеркалом поверхности. А стаканы, как сосуды для питья чая, вошли в обиход только в XIX веке в связи с дороговизной фарфоровых чашек. Эти произведения декоративного искусства выступали женщинам, а мужчины пили чай из стеклянных стаканов которые постепенно обзавелись серебряными подстаканниками с вензелем хозяина. В заключение подумайте. Хороши ли с физической точки зрения серебро и алюминий в качестве материалов для изготовления подстаканников и ложек? Каким требованиям должен в первую очередь удовлетворять материал, из которого изготовляется подстаканник? Зачем часто пользуются серебряной ложкой вот её недостатком для чаепития, в смысле, вот размешивать, что горячо рукам? Это же недостаток часто используют как достоинство, когда вы наливаете кипяток. Почему? Ну и, наконец, связанное с этим, но ну, и совсем другой области, такой вопрос. Почему часто на очень сильном морозе руки прихватывает, они прилипают, и очень больно даже, к металлическим предметам? Вот к конькам, допустим. К конькам, да? да. Вот какими свойствами? какой теплопроводностью, какой теплоемкостью должны обладать вот эти металлы, чтобы прихватывало и наоборот, чтобы не прихватывало. Например, из чего бы лучше было бы делать дверные ручки, которые выходят на улицу.